«Извините, что вам пришлось подождать». «Ничего, ничего», — осклавился Копыта. «Я потлатила в Йеме на переговоры с деловыми партнёвами. Бил уже там фьючерсные сделки». Поездка к Урбеку не прошла даром. Уйбуй запомнил несколько подходящих выражений. «Финансы там, а туда-сюда!» И многозначительно повертел перед банкирами мобильным телефоном. Среди красных шапок считала, что серьёзные челы — «Обожают демонстрировать друг другу телефоны». Финансисты без восторга покосились на дешевую трубку, переглянулись, после чего Крылов открыл рот, но... «А еще нам интересно стало, кому вы платите за транзит денег?» Подал голос контейнер. Боец понял, что слово «транзит» волшебно действует на челов, и теперь применял новое знание, где надо и где не надо. «И типа электронно или как?» Банкиры удивленно посмотрели на разговорившегося телохранителя, Но делать замечания не стали. Вдруг родственник. «Вас интересует, сколько будет стоить перевод?» «Транзит». Хм. А «Можно сказать и так». «Транзит потом», — хрипло произнес Копыта. «Мне нужны деньги». На лицах московских финансистов не дрогнул ни один мускул. В глазах не появилось выражения «я так и думал» или «скучающие издевки». Сама по себе фраза «нужны деньги» «Не стоило ничего. Деньги нужны всем». Поэтому они бесстрастно ожидали продолжения. Копыто, в свою очередь, решил, что высказал суть дела и принялся ждать ответ. Молчание затянулось. Крылов таращился на транзитную гостю. Копыто отвечал деловыми взглядами. Семенов украдко изучал контейнера, а тот ковырялся в носу. Наконец Уйбуй решил оживить разговор. «Вот!» — не очень уверенно произнес он, —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 Средних размеров металлургический комбинат или трубопроводную систему. Но вместо этого... Что это такое? Недоуменно спросил Крылов. «Поспарта?» — приятно улыбнулся контейнер. «Настоящий, не сомневайтесь». «Зачем?» «А фолмим на каждый. Сколько можно денег, много», — объяснил копыта. «Ищи потом ветра в поле», — добавил боец. «И вашу дою не забудем», — торопливо пообещал Уйбуй. «Все между нами будет условно как в банке!» И гыгыкнул в собственной шутке. Дело, как полагал копыта, было на мази. Во всяком случае, челы не протестовали. Прибывающий в прострации Крылов раскрыл одну из княженцев и вполголоса прочитал. «Козлов Николай Федорович. Выдано полицейских отделениях по месту жительства». — Это мне снится. — Вы шутите? — выдавил из себя Семенов. — Пятнадцать плацентов дадим! — усмехнулся Уйбуй, поражаясь собственной щедрости. — А списки не надо! Насово повеем! — и поправил грудь. — Может, служба безопасности прикалывается? — Они сумасшедшие! Банкиры переглянулись, и Кылов громко озвучил общую мысль. — Вон отсюда! — Вы чё? «Не хотите с нами бизнес сделать?» — ошарашенно поинтересовался Копыта. «Такой по он от не ожидал». «Нет!» — отрезал Крылов. «Да ну их на!» — проворчал контейнер, перебирая документы. «Поехали в другой банк!» «Вон!» «Надо вызвать полицию!» — растерянно протянул Семенов. «Паспорта явно липовые». «Правильно!» — опомнился Крылов. Красные шапки переглянулись. «Аферист, мля!» вырвался контейнер. «Я же говорил, что нужно их просто ограбить!» «Дайте нам денег!» завизжал копыта. 25 пять плацентов!» Семенов потянулся к телефону. Контейнер, который всю дорогу прикидывал, сподручно ли грабить банк с сумкой с паспортами, размахнулся. «То, суки, поедихли, а? Я ведь ясно спросил!» Увалда вернулся в тот самый момент,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 Со второй попытки кувалде удалось приподняться. Фюрер покрутил головой, разминая затекшую шею, и заодно огляделся. «Машина? Машина! Судя по всему, Копытовский Мерседес. Припаркован тротуара рядом с каким-то банком. Справа и слева стоят полицейские автомобили. Я подъехал грабить банк? А я разрезал? И тем я его буду грабить?» «Ятагана нет, дробовика нет». Даже пистолета и того нет. Как я ят кабинета выпил. У Вальдо пошарил вокруг, надеясь хотя бы на монтировку. Вляпался в какую-то лужу, выругался, а затем нащупал кинжал. Отлично, я хоть что-то. Великий Фёдор потянул клинок из ножен и улыбнулся блеснувшей стали. Мой теперь. Оружие придало Кувалде уверенности. Он перебрался в салон, пнул дверцу, как и ожидалось, она оказалась незапертой.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 — Артёмка, ты мне точно не врёшь? — обеспокоенно переспросила Инга. — У вас действительно всё в порядке? — Дело интересное, но скучное, — улыбнулся Артём. Сначала мы просматривали видеозаписи, а теперь по очереди следим за объектом. Тоска редкая. А вчерашней перестрелке молодой наёмник благоразумно умолчал. Инга и Яна девушки серьёзные, и если решат, что их мужчины сильно рискуют, примчатся немедленно. А это вызовет вполне объяснимую ярость Кортеса в чем же тогда интерес похоже в самом объекте инга помолчала после чего тихо поинтересовалась тюнка не нужно кидаться в омут чтобы доказать нам с еной свою силу мы о ней знаем мы вас уважаемые любим ее нежное тепло сумело преодолеть тысячи миль и окутать артема тепло женщины тепло любимой какими словами можно ей ответить да никакими только прикоснуться обнять прижать к себе и закрыть глаза, блаженно ощущая, что сливаешься со своей женщиной в единое целое. Но их по-прежнему разделяли тысячи миль. — Я тебя люблю, котенок, — тихо ответил артём И обещаю не наделать глупостей. Колдунья и обычный мужчина. Зеленый дом не в счет. Люду живут в таком положении тысячи лет. Наверняка привыкли. А вот у челы периодически случаются проблемы. Трудно смириться с тем, что твоя женщина сильнее способна не только постоять за себя, но и защитить своего избранника. Как принять, что ты не защитник, а... защитник? И нужно ли принимать? Конечно, инфантильные мальчики с радостью бросаются в объятия ведьм. Под крылом заботливой мамочки им уютно и спокойно, как гусеница в коконе. Они не знают слова «Альфонс» и наслаждаются жизнью. А что делать нормальным мужчинам? Только одно — не сдаваться. Конечно, если любишь. Из размышлений Артёма вырвал очередной звонок. Молодой наёмник поднёс телефон к уху и весело осведомился. «Выспался?» «Можно сказать и так», — медленно ответил Кортес. «Что у тебя?» «Сначала путешествовали по городу, выбирая наиболее многолюдные места. Теперь кушаем». «Вместе?» «Мы ещё не познакомились», — рассмеялся Артём. «Объект сидит в кафешке, а я пасусь наружи. Но, если честно, голод даёт о себе знать». «Ты видишь, Мурзина?» «Ага». В витрине кафе виднелась спина объекта. «Стервец читает газету». «Тогда оставайся на улице», — подумав, приказал Кортес. «Я не знаю, когда смогу тебя сменить, так что не мелькай перед Мурзиным без дела». Первая мысль, пришедшая в голову Марины после ночного разговора с Крохиным, была о Мурзине. «Он должен исчезнуть» на самом деле исчезнуть должны оба, и Крохин, и Мурзин. При этом археолог менее опасен. Он не знает о существовании Марины. Никогда с ней не встречался и, в отличие от Крохина, не может навести на ее след магов домов. Но Виктор прячется, отыскать его пока нельзя. А Мурзин, вот он, на расстоянии одного волоса, которое можно сократить с помощью поиска по генетическому коду. 10 минут работы — И местонахождение Мурзина станет известно. Знает он обо мне или нет? Вопрос второй. Он та самая ниточка, потянув за которую можно распутать весь клубок. Ниточку надо отрезать. Потому что... Потому что главная заповедь — не попадаться. В действительности же девушка просто запаниковала. Марина достала драгоценный волос и начала приготовление к заклинанию. Она еще не решила поедет ли убивать археолога сама или отправит Хвана. Но была уверена, что эту ночь Мурзин не переживет. Незачем. Проблемы надо решать, надо решать, надо. Занятие магией успокоило Марину. Привычное движение энергии, разгорающиеся костер аркана, слова заклинания. Паника ушла. Сумбур в голове уступил место холодному расчету который заставил молодую колдунью остановиться и вновь обдумать происходящее. Ты хочешь найти Мурзина, забрать у него артефакт и убить? Да, разве это не логично? А потом найти Крохина и убить его тоже. Смотри предыдущий ответ. Смерть сотрудника тегородком обязательно будет расследована. И, не удержавшись, язвительно добавила: особенно после того, как взорвалась его квартира. Смерть будет расследована, и возникнет вопрос, кто убийца. Хочешь попасть в число подозреваемых? Причем здесь я? Они начнут копать. Ты еще скажи, что Сантьяго лично займется расследованием убийства мелкой тигроткомовской сошки. А если они свяжут Крохина с Мурзиным и событиями на Волге? Тогда копать будут обязательно. Великие дома не любят массовых убийств. И как же мне не попасть в число подозреваемых? Замкнуть Крохина и Мурзина между собой. Пусть убьют один другого. Два свидетеля превратятся в два трупа. И расследование на этом закончится. Некого будет искать. Мысль понравилась. Даже очень понравилась. Крохин прячется, но рано или поздно он даст о себе знать. Кроме Марины ему идти не к кому. Виктор позвонит. Но к этому моменту она войдет в доверие к Мурзину, отвезет его к Крохину, И, черт побери, сделает то, что не получилось на Автозаводской.